Глава 12 Бойди. Удивительно, как чище становится мир, если грохнуть всего одну сволочь. Бойди Омелли. «Еще неделя, и мы соберем здесь футбольную команду», – невесело хмыкнул я, скидывая обернутое в полиэтиленовые мешки тела на деревянный поддон. Застынут на морозе, выйдут отличные кегли. Я видел в бильярдной подходящий шар для боулинга. Сквозь бьющий в лицо ветер, от которого не спасал даже поднятый воротник парки, я почувствовал на себе сверлящий взгляд Дэйна. Стало неуютно. «Ну чего?» – нахмурившись, огрызнулся я. Сам же знаешь, что он творил и каким был мудаком. Слезы по нему лить не собираюсь. Смотри, не сболтни это при всех. На нас и так уже подозрительно косятся. Даже значки не спасут. Скрестив руки на груди, оборотень закрыл глаза и подставил лицо ветру. Святое дерьмо! Как же я устал! Слушай, холд! Ты же темный божок. Вытащи нас отсюда. О, Мелли, что ты несешь? Устало простонал Дэйн. Добро и свет. Ладно, забей. Я придурок. Лучше расскажи то, чего я не знаю. Ты чего такой хмурый? Я не хмурый, а сосредоточенный. Напарник кивнул на лежащие перед нами тела. Ты же понимаешь, что это значит?» «К сожалению, понимал. И очень хорошо. Мы в глубокой заднице». «Вот именно», — кивнул Холт. «Я попросил Фурин собрать сейчас всех в обеденном зале. Но как представлю, что надо будет открывать рот и о чем-то с ними говорить, объяснять, слушать истерики? Твою мать!» «Среди них...» находится убийца. А это хреновые новости. Может, отбросишь свои шуточки, соберешься и поможешь? Одна голова хорошо, а две... Уже уродец. Бойди. Ну прости. Юмор – это моя защитная реакция на стресс. А когда он переходит в невроз, меня хоть в стендап отправляй. Вот вернемся домой... Первым делом возьму отпуск и хорошенько отдохну. Резко развернувшись, напарник схватился за канат и начал медленно двигаться обратно к входной двери. Я держался за его спиной, вдыхал морозный воздух и ощущал, как он обжигает легкие. Своего рода медитация, что помогало отвлечься и прочистить мозги. В коридоре... Первой, кого я увидел, была малышка Марисоль. Нервно облизывая пухлую нижнюю губу, она переводила взволнованный взгляд с Холта на меня и обратно, но не решалась заговорить. Стряхнув с ботинок снег, я разделся и прошел вперед, по пути схватив девчонку за руку и потащив за собой. Теплая и нежная ладонь утонула в моей, жесткой и холодной. Но сопротивление не последовало. Вместо того, чтобы собраться в обеденном зале, где за общим столом при свете камина еще можно было хоть как-то расслабиться, постояльцы выбрали холодный и нежилой холл. Они встали полукругом и уставились сначала на меня, а затем и на вошедшего следом Дэйна недобрым взглядом. Будто это мы, а не кто-то из них, решил так круто проредить число гостей. Кажется, пришло время познакомиться поближе. Прочистив горло, произнес приятель. «Мы вроде уже знакомились. С чего вдруг?» Выступила ему наперерез сестра моего ушастика, в карих глазах которой читалась неподдельная тревога. Словно она уже знала, но все еще надеялась. Хотя бы с того, что одна смерть может быть случайностью, а две уже нет, пожал плечами Дейн, встав к ней вплотную. Среди нас находится убийца, и чем быстрее мы его найдем, тем меньше трупов будет лежать на поддоне за домом. Громко ахнув, Большинство присутствующих резко отпрянули друг от друга. Иногда быть волочью так утомительно. Публика ждет от тебя определенной реакции. Думает, что ты разделяешь ее переживания. А ты в это время прислушиваешься к урчащему желудку, поглядываешь на упитанного кота и размышляешь, где бы достать еды. На столе в обеденном зале, куда мы с Дэйном общими усилиями согнали всех гостей и хозяек отеля, было так же пусто, как в головах некоторых из них. Царящая в помещении тяжелая атмосфера давила на виски. А паника в обращенных на нас с напарником взглядах заставляла чувствовать себя некомфортно. «Выходит, моего мужа...» «Убили?» – громко всхлипнув, спросила Ита. Ее глаза покраснели от постоянного трения и слез, а на лице обозначились совсем не красящие его морщины. «Выходит, что да», – протянул Холт. «Поэтому нам важно знать алиби всех обитателей отиендров, начиная от горничной, заканчивая Коди». Мать-эльфийка, услышав имя сына, охнула и прижала мальца к груди. Отец семейства нахмурился, а сестра паренька в кои-то веки стащила с головы наушники. Откинувшись на спинку стула, я скрестил руки на груди и стал ждать ответа. Дэйн, всегда следовавший букве протокола, достал из кармана заранее подготовленный диктофон, включил его и поместил на середину стола. «Начнем, пожалуй, с вас, миссис и мисс Дворх», кивнул я Фурин и ее матери. «Где вы были прошлой ночью и сегодня с семи до девяти вечера? А также, кто может это подтвердить?» «У нас с Фурин смежные комнаты», первый подала голос пожилая гномка. «Я плохо сплю», Ворочаюсь сбоку бок А дочь засыпает сразу, как только голова коснется подушки. Она слегка посапывает во сне, и я могу отлично ее слышать. Поэтому знаю наверняка, что комнату вчера ночью она не покидала до самого утра. Я тоже. Что касается сегодняшнего вечера, я была на кухне. Готовила овощную запеканку на ужин Отлучалась пару раз Первый, когда помогала Милли Убрать в номере мистера Войсона А второй, когда относила в номер миссис Войсон Горячий чай Они обе могут это подтвердить Горничная с Итой тут же закивали «С шести вечера я находилась за стойкой» проверяла бухгалтерские книги. Подхватила рассказ Фурин. Мистер Свонсон к этому времени уже прекратил кричать. Ближе к 9 я освободилась и решила проверить, чем он занят. Открыла дверь ключом, зашла внутрь и увидела... Она судорожно вздохнула и опустила глаза. Вы сразу поняли, что он мертв? «Нет. Сначала я подумала, что он спит, а затем решила проверить. Просто вспомнила мистера Войсона. Не знаю почему, пощупала пульс. Он не дышал. Я сразу же вышла из комнаты и наткнулась на вас». «Выходит, алиби у вас нет?» Больше утвердительно произнес напарник. «Выходит...» что нет. Пожала она плечами, все так же не поднимая взгляд. Но моя дочь не могла причинить ему вред. Зачем ей это? Нашему отелю несколько десятков лет, и здесь никогда и никто не умирал. «Миссис Дворх», — вмешался я, — «мы никого ни в чем не обвиняем, лишь пытаемся понять картину». Поэтому будет лучше, если каждый просто расскажет, где он был и что делал. Без всяких дополнительных измышлений. Мы с сестрой всю прошлую ночь провели в одной комнате. Не дожидаясь, когда до нее дойдет очередь, отозвалась Лютиэль. Сегодня в обед я уснула. Проснулась около девяти и вышла на улицу. Искала Марисоль. Мистер Холт нашел меня там, сообщил, что моя сестра играет в бильярд с Олофом и мистером Омелли, и помог вернуться внутрь. Холт перевел взгляд на орка. «Да, мы с Олой и Бойди с семи вечера проторчали в бильярдной», — подтвердил Олов, бросая на меня неуверенный взгляд, словно ища поддержки. Я кивнул. а прошлой ночью я был в своей комнате. «Спал?» – уточнил напарник. «Я никогда толком не сплю, если только в полглаза». «Серьезно?» – присвистнул я. Никогда не слышал, чтоб спящий в полглаза так храпел. «Заканчивай, умник!» Сидящая справа от меня Марисоль ткнула меня в бок острым локтем. «Больно, мать его!» «Ну чего? Его комната рядом с моей, а слух у меня отменный!» Дальше слово взяла Милли, которая в обоих случаях занималась тем, что убиралась в номерах. Ита, что проспала оба убийства, и мистер Ворф, всю ночь и большую часть сегодняшнего дня, пишущий какую-то диссертацию. Семейство эльфов – тоже либо спали, либо сидели в кинотеатре. А вот командировочные долго мялись, чем вызвали всеобщее подозрение. «То есть ночью вы спали, а сегодня днем сидели каждый в своем номере, не высовывая носа?» переспросил их Дэйн. «Все верно», – кивнула волчица, отводя взгляд. «Что-то с трудом верится», Невесело усмехнулся молодой оборотень Ульф Дэвисон. «При всех вы неразлучны, как два голубка. А как скрываетесь с глаз, прячетесь по номерам?» «Мистер Миллер!» Прищурившись, обратил я внимание на мужчину в сером костюме. «А что в вашем портфеле, с которым вы не расстаетесь ни на секунду?» «Труп любимой баллонки?» Гневно сверкнув покрасневшими глазами, бледный как моль мужик откинул с лица длинные волосы и впервые за последние несколько дней заговорил громким голосом. «Вы ошибаетесь!» Мощный контраргумент, кмыкнул я, прекрасно зная, что вывожу его из себя. Впрочем, к этому и стремился. «У него там...» «Запасы крови», — вступилась за коллегу волчица Хелена. «Храли, вампир, и ради собственной безопасности носит с собой еду». Признаться, это я и без нее прекрасно понял еще в нашу первую встречу. А так как следов от укусов у обеих жертв не обнаружено, предъявить клыкастику было нечего. «Я уже говорила», что пишу детективы. Попыталась заполнить паузу Олин Айберг. Изучила много всего по теме и могу вам помочь. Детективы из серии «Я расскажу тебе все свои тайны, а потом тебя убью»? Прости, в нашем случае не актуально. Это только в книгах убийцы на дорожку раскрывают душу. В реальности они молча убивают. «Моя девушка просто предложила вам помощь», – прожег меня ненавистным взглядом Дэвисон. «Не нужно вести себя, как говнюк. К тому же, обе жертвы имели с вами конфликт. Откуда мы знаем, что это не вы, тот самый убийца?» «Где вы были?» «Давайте, начинайте с самого начала». «Ну, сначала так сначала», – пожал я плечами. Сотворили близнецы боги-звезды и луну, чтобы освещали они беспроглядную тьму. «Бойди!» – рыкнул на меня Дэйн и тут же перевел взгляд на Ульва. «Мы с офицером Омелли оказались в этом отеле не совсем проездом. Уже неделю мы ведем, вернее, вели, дело Кармайкла Свонсона и были представлены к нему... «Нашим руководством». «А в чем он обвинялся?» Выпучила свои красивые глазки ушастик. «Торговлю пылью и оружием – это из легкого. Молодыми девушками – это уже потяжелее», ответил я за напарника. «Пасли его всю дорогу до Касл Грина, но тут началась метель, и мы все дружно застряли здесь». «И вы думаете...» Эта информация автоматически снимает с него вину, всё не унимался молодой волк, продолжая пялиться на меня. «Лично я считаю, что убийца он». «Тебе вдруг показалось, что мне не все равно, что ты там считаешь?» усмехнулся я. «Эта чистая случайность больше не повторится. Покорнейше прошу меня простить». «Ну всё. «Я этого терпеть не собираюсь!» Он резко подскочил со стула и повернулся к своей подруге. «Олин, собирайся, мы уезжаем!» «Но метель!» Испуганно зашептала она. «Плевать, находиться здесь намного опаснее!» Схватив ее за руку, он направился к двери, ну а мы спокойно проводили удаляющиеся спины. Их личные данные были записаны, да и в такую погоду далеко не уйдут. Обращаясь к убийце!» Зевнув, повернулся я к оставшимся в зале. «Приятель, прошу, сделай перерыв. Не хочется среди ночи тащить за дом новый труп. Там А. Темно, Б. Холодно и В. Страшно». А на вид... «Такой крепкий и мужественный», — хмыкнула Соло, поднимаясь из-за стола. «Даже не пытайся мне льстить, ушастик. У меня иммунитет». Подмигнул я ей и проследил, как они с сестрой удаляются к холлу. Остальные тоже разбрелись по комнатам, и только мы с холтом остались сидеть на месте. «Ну, что думаешь?» — спросил я приятеля, — передавая ему диктофон, что все они врут.